Она швырялась в них яйцами, которых у кощея было много. Белая кидалась обломками в всё те же статуи, в запале не замечая, что разбирает при этом завал. А когда сообразила, что путь свободен, с радостным криком ринулась в проход, распахнула дверь и захлопнула её с другой стороны. Папалась птичка. Рассарапанный кощей Повернул ключ в замке и убрал его в карман. Раксана с другой стороны зарычал от злости. Пещера-то была тупиковая. Сделав профилактический втык соловью завездарно проведённую и благополучно проваленную операцию обмена оборотня на яичко, кощей в заключение отвесил ему звонкую затрещину и отдал короткое распоряжение. Сейчас здесь прибирать, так блестело и сверкало. А я пойду пока помедитирую. Надо подумать. С этими словами бессмертный злодей двинулся в сторону самой дальней пещеры, яростно пиная всё, что попадалось под ноги на его пути. Вид у скромного олигарха при этом был настолько мрачный, что даже верная манюня не решилась следовать за ним. она села под дверью и стала ждать. Медитировал кощей долго и очень шумно. Он громко топал и чем-то периодически стучал. Часа через 2 Манюня рискнула робко поскрестись. Но ну, резинами мими пальцами это сделать было трудно. Манюня нажала сильнее. Дверь подалась. Не услышав с другой стороны протестов, Манекен проскользнул внутрь. Эх, подруга дней моих суровых, буркнул Кощей, нарезая круги вокруг каменного стола своего нового кабинета. Счастливая до соплей Манюня немедленно пристроилась в кельватере. Меня золотыми горками не возьмёшь, кархорился бессмертный. Раз пока живой, значит, ещё нужен. Завирона трясётся и головочку сломан бояться. Пока бояться. Как надоест бояться? Думай, башка, думай. Кощей подскочил к стене и начал стучаться об неё головой. Похоже, он делал это уже не раз в процессе медитации. Голова была вся в синих как ишишках. Не выдержав такого зрелища, Манюня бросилась вперёд и Бессмертная голова отскочила от резиновой груди. "Монюня", умелеуса каищей, грудью прикрыла. "С такими кадрами и не победить". Похоже, именно этого импульса ему не хватало для вдохновения. Итак, что мы имеем? Э, в смысле, я имею? вопросило он свою героическую подругу. Анюня раскрыла объятия. Меня безмолвно кричала всё её резиновое пеала. "Знаю", стряхнул скупою мужской слезу кощей. "Но даже ради спасения своей бессмертной жизни магрибскому колдуну я тебя не отдам, сневой ионы достаточно, который у меня нет. А что в таком случае мы можем ему противопоставить?" Манюня пожала плечами. Только одно срочное превращение в жизнь моего гениального плана, сорванного по вине бездарных исполнителей. И тогда в ней не страшен никто. И что бы там ни говорила эта жалкая ничтожная личность из Магриба, весь мир будет у моих ног. И он первый почтёт за счастье обласкать мои стопы. Будем работать в этом направлении. Жалко, что Лейлы нет. И так. Ауре ему нужна незамутнённая, значит, сам не сунется. Пошлёт кого попроще, какого-нибудь дурачка без магии, влюблённого джигита. Ха! Только мне только и надо, а пусть идёт. Сам готов дорожку показать. Только вот нос отсюда нельзя высовывать. Ну, ладно, что-нибудь потом придумаем. Лейли нет, Вионы нет. Зато есть и дикая, но очень симпатичная кошка. Манюня при этих словах содрогнулась. Кощей успокаивающе поднял руку, которой этот дурак соловей приволок в место Вионы. даже не засунув её в мешок плохо что не в иону но хорошо что хоть что-то приволок остаётся только узнать кто она что она и есть ли у неё возлюбленный кощей вновь задумался но должен же быть девка молодая красивая кровь с молоком не может быть чтоб на неё никто не запал знать бы кто информацию слить штабцам своими ножками за три девять земель в тридцатые царса ну что ж попробуем узнать кощейринуса в сторону жилища Раксаны манюня скрепя резиновыми членами понеслась следом эй малохольная у тебя возлюбленный есть нагнулся к замочной скважине кощей Оттуда вылетела шпильга. Любовь творит чудеса. Как Манюня успела втиснуться между глазом Кощея и дверью, не понял ни Кощей, ни соловей, застывший с открытым ртом с совком и веником в руках. Пронзённая шпилькой, насквозь Манюня начала сдуваться. Прощай, любимый, прошептала она проколом Я пала окончательно, превратившись в бесформенную резиновую тряпку. Под громом подобного рёва Кощея содрогнулись стены. Раксана, до которой внезапно дошло, с кем она имеет дело, затихла в своём узилище, доигралась. Прибьёт, мелькнула в её голове паническая мысль. Кощей в тот момент Диствительно, был на грани, ему очень хотелось кого-нибудь прибить. Но Араксана ещё нужна, а спустить по рыбе было просто необходимо. Увидев в глаза бессмертного злодея, Соловей понял, что пора за оказывать белые тапочки. "Шишефа, а хочешь, я её заштопаю, а потом надую?" Заикаясь, спросил он пьётся сатаневшего кощея: "Что, думаешь, мне самаму слабо? Да ты что, шеп, ты бог ягы? Это ж послояму жизнь. Твой ты, сколяроз, проколятый. Я же бог. Бессмертный злодей сделал пас в сторону маневни, и резиновая кукла начала обрастать силиконом. Ух ты, выпучил глаза соловей. Формы у возродившейся маньюни были впечатляющие. "Вальжими меня", томно простонала, внезапно прорезавшимся низким грудным голосом силиконовая красотка. Соловей шумно сглотнул слюну. Это она, Каму испрешил он у кащеея услышав в ответ рычанье понял, что не ему проводил завистливым взглядом хозяев на нёсшегося в свой персональный кабинет с манюней на руках грустно вздохнул и только снова взялся за метлу, как кто-то бесцеремонно дёрнул его за штаны разбойника пустил глаза э распешитесь Вот тут, тут, тут. Маленький человечек в коричневом балахоне с длинной седой бородой протягивал соловью лист пергамента, и в другой руке была чернильница непроливайка с торчащим из неё гусиным пером. "Эй, что?" тупо спросил соловей. "Акт? Какой такой акт?" "А порчь имущества в результате неграмотного перемещения в эти шикарные апартаменты." Да ты чугном, опух, кроме того, ледяным тоном продолжил гном. Разпискайка, что к нашему клану претензий не имеете и договор на ремонт восстановительной работы. Но ну каннука насторожился соловей. Насчёт последнего не понял. А чего тут понимать? Всё уберём, приберём, восстановим художественную лепку на стенах. Короче, всё будет снова зеркать. Ты кто? Прораб? Сколько? Сразу взял багажа рога соловей. А тебе не всё равно. Кощей плачет. Ты ведь у него мажордомом. Ну, значит, можешь выступить как доверенное лицо. Распишись. Соловень медленно бросил метлу и с удовольствием расписался. Тот же, неведомо откуда высыпала рдага гномов, и работа закипела. Под чем там расписался полуграмотный мажордом, нам неизвестно, но гномы не только восстановили порушенную каменную мебель и разбитую лепнину на стенах, но и расчидали завалы, соорудили стеллажи для кощеевой коллекции.